Панину удалось достать постановление секретной комиссии насчет восстановления самодержавия по смерти Королевской. Пересылая их к своему двору, он жаловался на слабое состояние русской партии. Их, членов русской партии, настоящая ситуация такого состояния, что они с наилучшим в свете намерением и диспозицией прежде не могут пошевельнуться, пока такого щита пред собою не увидят, который бы при самом начале дела от первого удара со стороны злой партии их мог спасти, чего они тем паче опасаются, ибо их имена весьма знатны суть, и потому они страшатся, чтобы их первую кровью все дело не венчалось». Главная трудность дела, по мнению Панина, состояла в том, что не было способа к составлению хотя немногочисленной, но формальной партии, чтобы всех привезти под одну дирекцию и постановить общую систему, чтобы они могли свои растерянные рассуждения сделать единомысленными, и каждый бы прямо знал, от кого он зависит. Во-вторых, трудно определить время, образ и обстоятельства, при которых дело должно начаться. Они ничего так не боятся, как быстрого и нечаянного для себя удара, и наступающую зиму ожидают с ужасом, а замерзшее море почитают своею могилою. Помогать ему, панину, они ни в чем не могут, ибо не имеют в делах никакого участия, Живут в уединении без сношений друг с другом, а если случится им неожиданно свидеться, то при этом свидании происходят одни рассуждения и вздохи, которые и служат им общую отрадую. Панин успел достать иреляцию шведского посланника Гепкина из Берлина от 24 ноября 1747 года. в которой описывается следующий разговор гэпкина с фридрихом II. по неже говорил гэпкин обязательством между сими высокими дворами намерения и авантажи обоих государств швеции и пруссии так равномерными и неразделимыми ученены что никакой иной разности кроме порядка в правительстве не настоит того ради и секретный Аусшус, комиссия государственных чинов, старался, чтоб в том возможное равенство доставить, дабы обои их величества друг друга с равную властью и равномерную скоростью, когда то потребно будет, во всем способствовать могли. «Его королевское величество, прусское, — пишет Гепкин, — о том великое удовольствие оказывал». А особливо понеже он в таком мнении находился, что имевшее его по причине того с графом Тессоном советование, как его королевское высочество в Швецию перевезен быть имел, к тому первый повод подало, и его величество присовокупил к тому, что без такой перемены... Постановленное обязательство в таком состоянии и силе, как он и отныне есть, никогда с безопасностью прочно пребывать не могло бы. Однако шон опасается, что иногда противная партия, которая российского и датского дворов виды подкрепляет, в действительном произведении такого секретного «аусшуса» полезного распоряжения — Препятствовать может. Подле этого места канцлер Бестужев сделал заметку для императрицы. Из него усматривается, что еще при трактовании о супружестве коронного наследника вредительное намерение о введении самодержавца в виду имелось. Ее императорскому величеству, правда, невозможно было тогда сего предусмотреть, но Бриммер и Лесток, кое главнейшие на сие супружество присоветовали, конечно, о том знали. Только ж канцлер и тогда еще противу того представлял, как то ее императорское величество чаятельно о том припамятовать изволит. 15 июля Панин писал канцлеру Бестужеву. «Я не в состоянии предусмотреть никакого способа, которым бы можно было не допустить прусский двор вмешаться в игру, если только она начнется введением самодержавия. Дело кончится здесь прежде, нежели будет получено известие о его начале. Со стороны народа никакой надежды на сопротивление не видно». Добрые патриоты сами собою ни на что не отважатся, пока не увидят себя в безопасности вследствие помощи своих союзников, явившейся среди Швеции. А наступающая зима эту надежду у них отнимает. Если бы возможно было еще нынешнюю осенью нечаянно вступить в Швецию с требованием созвания Сейма и тем предупредить Пруссию. Отношения с Корфом замедлили подачу Второй русской декларации против введения самодержавия. Когда она была подана, граф Тессин, встретившись 24 августа с Панином на половине кронпринцессы, стал ему говорить что прежде подачи формального ответа на декларацию он хочет объясниться с ним дружески по этому делу и просил что панин говорил с ним теперь не как с министром но как с приятелем который его особенно почитает за честного человека и благонамеренного министра я спрашиваю продолжал тесси спрашиваю у вас совета таким образом сочинить наш ответ? Войдите в наше положение. Восчувствуйте тот удар, который такая декларация наносит нам. Обратите беспристрастное внимание на независимость, какую должна пользоваться каждая держава. Панин отвечал... что хотя бы он имел и высокое понятие о своих политических способностях, то и тогда не воспользовался бы его учтивостью и не осмелился своими советами предупреждать решение его двора. Теперь же тем менее может это сделать, ибо не сознает в себе достаточной к тому способность Но, желая отвечать дружеской откровенности, Он не может скрыть перед ним, что и ему декларация кажется очень важной и достойной всякого внимания. Время всего лучше оправдает то и другое и, несомненно, поставит дело в желаемое положение, почему и тревожиться много не следует, если он твердо уверен, что никакого замысла против правительственной формы в Швеции не существует.